Глава двадцать седьмая. Нейт Грейвс похвалил меня за то, что не забыла о больных в послеоперационный период. Ну как же забудешь тут, когда все годы обучения в Меденом твердили одно и то же. Подробно рассказала об уходе за раной, гигиене и питании больного. Заметила, что все четверо мужчин-пациентов были, скажем так, не из самого благополучного слоя. Плохая однообразная пища, тяжелая работа и условия жизни здоровья не добавляли. Теперь оставалось ждать результата. Перспектива получить макскальпель или утереть нос адептам за знайком была весьма заманчивой. Раньше я понятия не имела о том, на что способна на самом деле. И если бы работала столько в прошлом мире, давно протянула бы ноги. А тут каждый день без выходных — лекции, практика, лечебница, изучение книг по ночам. И с Нейрой мирились не забыть пообщаться, чтобы старушка не чувствовала себя покинутой. Дело в магии, в чистой экологии. Или в огромной мотивации. Наверное, всё вместе. «Анис, так ты не пойдёшь со мной в театр?» спросила бабушка Мирилес, когда мы с угольком собирались в лечебницу. «Извините, у меня ведь занятия с Нейтом Шеррианом. И работа». Каждый раз, вспоминая о декане менталистов, я начинала волноваться. Страх быть раскрытой шептал почаще прогуливать и держаться от него подальше. Но, вопреки доводам разума, всё равно хотелось его увидеть. Без сомнений, он умный, образованный. Есть в нём та самая харизма, которая заставляет женщин оборачиваться и глядеть вслед. Да, не влипнуть бы. И так дел по горло, думать о всяких глупостях времени нет. Только вот Нейра Мирилес всё время наседала на меня с планами успешного замужества. «Ох уж этот Истон», — покачала она головой. «Кажется, он даже разозлился, когда я сказала про театр». Он сам трудоголика не любит, когда ученики начинают отлынивать от занятий. «Ну-ну, деточка». Нейра хитро улыбалась. «Я знаю верное средство. Надо заставить его ревновать». Я не сдержала смешка. «Вы верно шутите? Кто я такая? Почему вы решили, что...» «Не наговаривай. Ты явно не деревенская простушка. Хоть и продолжаешь твердить обратное. Доверься моему опыту». «Старушка Мирелес плохого не посоветует». «Мамочки, уже страшны от планов, которые могут прийти ей на ум. На вид бабуля-одуванчик, зато характер кузнечного молота. Если вобьёт себе что-то в голову, то никакими силами не переубедишь». Прежде чем она успела обрушить на меня свой, несомненно, гениальный план, я быстро попрощалась и, схватив уголька, сбежала в лечебницу. С тех пор, как Нейт Радеус успокинул ее атмосфера полностью изменилась. Уволилась и старуха Яга, одно присутствие которое заставляло детей прятаться по углам. Теперь я смогла перезнакомиться со всеми сотрудниками, в том числе с двумя другими лекарями, с которыми раньше не пересекалась. Нейт Фейн прислал к нам нового человека, он теперь заведовал тратами и выплачивал жалования. Его гордо именовали казначеем. Раньше главный лекарь экономил даже на этом, всё проходило через его руки, и неудивительно, что царил такой бардак. Прежде удавалось договориться с проверяющими, но когда мою жалобу передал Нейт Шерриан, покрывать радеуса просто побоялись. И сегодня я получила свою первую долгожданную зарплату. Наш казначей Нейт Бэк, сделал отметку в журнале и вручил приятно звенящий мешочек. А ещё пришёл ответ свыше. Нам одобрили большую часть запрошенного на лечебницу. И Энкель попросил заняться вопросами найма новых работников и заказом лекарств с инструментами. «Не забудь вознаградить меня за все труды», — непрозрачно намекнул уголёк, когда мы остались одни. «Конечно, и тебе достанется, и на Эре Мирелис надо купить что-нибудь». Я прикинула будущие траты, гадая, хватит ли зарплаты на всё. И мне не помешает разжиться приличной канцелярией. а то на лекции ходить стыдно. В коридоре царило оживление. Дети возвращались с прогулки в палату. Увидев меня, Эллен бросилась навстречу и обняла за талию. Я привыкла к этой милой девчушке, к тому, как искренне она радуется при виде меня. Остальные дети тоже понемногу оттаивали, хоть и вели себя куда скованней. Не хватало только малыша Терина, но я планировала выяснить, в какой именно приют его вернули. Это было делом непростым, учитывая, что оставшиеся от Родеуса документы представляли собой дикую свалку. В палате, где раньше содержали детишек как преступников, тоже всё изменилось. Мне помогала Лилит, она оказалась прекрасной женщиной, ответственной и трудолюбивой. За несколько дней мы отскоблили полы, заменили застиранное ветхое постельное бельё, которое только по тени маленькая дырочка расползалась до гигантских размеров. Матрасы тоже оставляли желать лучшего. Те, что можно было спасти, мы починили. Остальные, тощие, покрытые, словно географическая карта пятнами неизвестного происхождения, выбросили. Лилит знала, где можно было дёшево разжиться гусиными перьями для подушек. И я делегировала ей это почётное дело. Дети помогали по мере своих сил. Меняли наволочки, вытирали пыль, раскладывали игрушки по коробкам. Большая их часть представляла собой печальное зрелище. От армии солдатиков отвалились головы и ноги. Они прямо-таки напрашивались в военно-полевой госпиталь. Безрукие зайцы и медведи-инвалиды таращились печальными глазами, а кожаный мячик порвал кто-то особо ретивый. Книг не было совсем. Я наблюдала за детьми во время уборки и прогулки, отмечала их особенности. Занятые делом, они почти ничем не отличались от сверстников. И тут снова вспомнился отец Бона, Тенсон. Он ведь пытался делать игрушки и деревянные бусы. Что ж, на этого человека у меня тоже есть планы. Не дам ему скатиться в уныние и продолжать считать себя неполноценным. Не знаю, сколько будет длиться наше лечение, так пусть всё это время он чувствует себя нужным и востребованным. На улице мы с Эллен выбросили из горшков засохшие цветы и посадили фиалки. Их принесла одна из кухарок. Сказала специально для детской комнаты. Эти фиалки напоминали наши земные цветы. И на какое-то время в душе вспыхнула острая тоска по дому. Как там моя поликлиника? Как маленькие пациенты и их родители? Некоторые мамочки звонили мне не только для того, чтобы уточнить лечение, но и поздравляли с праздниками, слали милые открытки. Я была нужна там, но здесь. Здесь ещё нужнее. Не просто так ведь оказалось в этом мире. Задуманное мной сбывалось медленно, но даже камешек, сорвавшийся с вершины горы, мог вызвать лавину. Эллен отвлекла от мысли, тихо приблизившись и взяв за руку. Переплетая тонкие пальчики с моими, смотрела и улыбалась. Что же случилось с ней? Может, в раннем детстве она упала и ударилась головой, повредив зону речи, или сильно испугалась? Тяжело переболела какой-то инфекцией? «Эллен, милая, а ты когда-нибудь вообще могла разговаривать?» — спросила я осторожно. Девочка нахмурила брови, подумала и пожала плечами. Даже если и умела, она этого не помнит. Я всё ещё не чувствовала в себе достаточной силы и уверенности, чтобы заняться немотой детей. Мозг — тонкая структура, а я не хочу топтаться в нём, как слон в посудной лавке, ведь главное — не навреди. Начиная с того дня, когда Нейт Шерриан дал мне книгу Алиста Байна, я усердно её штудировала. Но встречалось так много непонятных терминов, что приходилось лезть в словарь, уточнять у Нейры Мирилес и преподавателей. Пока мы возились с цветами, уголёк мирно дремал на траве, игнорируя задиравших его котят. Фамильяр недавно пообедал и заявил, что у него сон час, и чтобы я не беспокоила его со своими проблемами. «Я буду магию накапливать, она хорошо вырабатывается во сне». А мне кажется, ты собрался накапливать жир. Я не удержалась и подколола ленивого толстяка. Время давно перевалило за полдень. Фиалки посажены, дел ещё не впроворот, но надо уйти пораньше. Забежать к отцу Боны и проверить его состояние, а потом. О, потом очередная лекция для вольнослушателей у Наиты Шаиряна. И что-то подсказывает, сегодня он меня просто так не отпустит. Дверь маленькой квартиры открылась сразу, стоило мне постучать. «Тётенька, мы вас ждали», — сказала резвый, пропуская внутрь меня с угольком. Сегодня мальчик не выглядел угрюмым, как в прошлый раз. Даже лицо, кажется, отмыл. Меня встретила Дайна, женщина суетилась на кухне, готовя для семьи. Первым делом уголёк задрал голову и жадно втянул воздух. Бросил взгляд на меня и подмигнул. Я погрозила ему пальцем, пусть только попробует воровать. «Как себя чувствует ваш муж?» — спросила у Дайны. Она утерла потное лицо полотенцем. «А вы сами у него спросите, но Тенсон, кажется, даже воодушевился». Она хмыкнула и провела меня в комнату. Пациент сидел в кресле у стола, работая с деревом, но, заметив меня, тут же отложил инструменты. Я опустила на пол сумку и подошла ближе. Тенсон виновато улыбнулся. «Простите, нейромагичка, что я в таком виде». «Да бросьте», — я махнула рукой. «Лучше расскажите, что у вас нового». Оказалось, особых изменений мужчина не заметил. Тогда мы с Дайной помогли ему перебраться на кровать, я окинула его магическим взором. Вроде тёмный цвет стал не таким густым и угрожающим. Или мне просто хочется так думать? Бросив красноречивый взгляд на фамильяра, я приступила к лечению. «Помогай хорошо». «Ага», — он хитро усмехнулся. «Аннис, попробую использовать силу кольца. Хватит уже трусить. Артефакт считывает характер владельца». Легко ему говорить. Если что-то случится с Тенсоном, будет виноват не он. Я опустила ладони на поясницу больного, накрыв место травмы и обратилась к целительской магии внутри себя. Благодаря лекциям и книге стало лучше понимать принцип её действия. а магический взор позволял увидеть повреждённые структуры. Это как при исследовании на УЗИ аппарате. Сначала ничего не понятно, одни расплывчатые тени. Но с каждым разом становится всё яснее и яснее. Вот и я различал очертания позвонков, органы в глубине тела, наполненные кровью сосуды. Ладони окутало приятное тепло. Мягкий золотой свет заполнял черноту, сужая её границы. Кольцо не спрашивало моего мнения, оно само понимало, как надо действовать. Внезапно пробудившись, уколола палец силой. «Заимствуй магию у него», — посоветовал фамильяр. Уголёк решил бросить меня на произвол судьбы, помогая только своими, без сомнения, ценными советами. Больше я не ощущала его вмешательства. Заимствовала силу артефакта очень аккуратно, по капле. и видела, как срастаются повреждённые позвонки, нити сосудов и нервов. Тяжело было сдерживать и разгулявшийся артефакт, и регулировать потоки. Напряжение достигло пика, и в какой-то момент поток магии оборвался, а я чуть не упала. Голова закружилась, в глазах потемнело. На ощупь я нашла стул и опустилась, тяжело выдохнув. Уголёк мурлыкнул, запрыгнул на колени, и я обняла тёплое меховое тело. Дайна поинтересовалась, не нужна ли помощь, а потом сбегала за водой. Спустя некоторое время я пришла в себя и, садив уголька на пол, достала из сумки иглу и снова вернулась к Тенсону. Попросив его рассказать об ощущениях, по очереди уколола каждый палец, кожу стоп, голени и бёдер. Внезапно Тенсон охнул. «Кажется, я что-то чувствую». Он сам себе не поверил и чуть не задохнулся от волнения. «Уколите ещё раз». Вот тут, да-да, теперь я уверен, чувствую. Раньше ноги были словно чужие. Это был маленький шаг вперёд. Чувствительность возвращается, а значит, нельзя прекращать лечение. Теперь только вперёд. Я вернусь послезавтра, этого времени хватит, чтобы остаточная целительская магия закрепилась. Даже не знаю, как благодарить вас будем, если всё получится. А я знаю. С этими словами я достала из сумки игрушки, которые прихватила из лечебницы. Тенсон следил за мной с любопытством. Даже Бон просочился в комнату и сунул любопытный нос. «Заметила, что вы хорошо обращаетесь с деревом. Сможете починить». Мужчина покрутил в пальцах сломанного солдатика, и лицо его просветлело. «У меня в детстве был похожий. Да о чём вы говорите, нейромагичка. Конечно, починю. И новых в подарок сделаю. «Это вашим деткам, да?» Я согласно кивнула. «Да, моим деткам. Я почти многодетная мать». Кроме того, спросила у Тенсена, знает ли он людей, которые могут привести лечебницу в божеский вид, починить крышу и окна. И тот посоветовал бригаду мастеров, с которой раньше работал. «Скажите, что от меня ребята сделают скидку». «Ты такая довольная, будто сметаной объелась», заметил уголюк, когда мы вышли на улицу. Твоё стремление всем помогать случайно не связано с тем, что тебя бросили родители. Оставь свою кототерапию. Мне не хотелось развивать эту тему, но фамильяр был неумолим и не собирался щадить мои чувства. Ты хочешь всем понравиться, доказать, что можешь быть нужной. Тебя нельзя просто взять и бросить. Как я говорил, ты мягкая, как кошачий коврик». А знаешь, что делают с ковриками? Вытирают об них ноги. Умеешь ты настроение испортить. Это никак не связано, и я не коврик. Сколько можно повторять? Ну-ну. Вредный кот усмехнулся в усы. В ответ я буркнула. Больше с тобой не разговариваю, обиделась. Пусть думает, что хочет. На улице начало темнеть. с Извозчика повезло найти быстро. Услышав, что ехать надо в Академию магии, мужчина оглядел меня со скепсисом и хмыкнул. Удивился, что забыла в обители магов девушка из бедного квартала, но возражать не стал. Надеюсь, не опоздаем, и Нейт Шерриан не будет злиться.